Глава 13. То, что может заставить исчезнуть. Рабочий день уже закончился, а мы с Патриком продолжали разбирать документы, которые на завтра требовались бы в Эквуд. «Патрик, кофе!» Раздалось через динамик внутренней связи. Мужчина устало провел рукой по лбу и снял очки, потер воспаленные глаза. Сегодня он обмолвился, что вчера после самолета сразу прибыл в офис. и разбирался с делами до сегодняшнего утра, так и не отдохнув. Его вещи так и стояли в комнате для персонала. У этого стойкого, заслуживающего уважения мужчины, тоже был свой запас прочности. И он был на исходе. Я отнесу. Оттолкнувшись от стола Патрика, на котором я вместе с ним просматривал план заданий на завтра и вносил в свой электронный планер ту часть работы, которую поручили мне, скрылась в офисной мини-кухне. Горячий чёрный кофе сварен в кофемашине, и никак не пах. Ведь я всё-таки воспользовался одноразовыми фильтрами, хотя их наличие вызывало некое удивление со стороны Патрик, когда он обратил на них внимание, но промолчал, отвлёкшись на очередной телефонный звонок. И сейчас, направляясь в кабинет к боссу, естественно, я не услышал крепкий чужой запах позднего посетителя. Чашка на блюдце звякнула из-за моей неловкости, когда в кабинете я увидел неприметного вида мужчину. сидящего напротив Эдварда. Разговор велся уже несколько минут, и когда я услышала о предмете разговора, волоски на теле встали дыбом, а ладошки вспотели и похолодели. Ее зовут Лекса Корную. Эдвард нервно провел рукой по голове, пропуская короткий ежик-волос между пальцем, а после чуть ослабил узел-галстук. Судя по виду, свободная альфа. Вот и все, что я не знаю, детектив. «О, белая волчица!» Внутри взвыло я. За что? На мою голову ещё детектива не хватало. Вы можете дать свой весный портрет? Просил мужчина по-деловому, фиксируя данные в гаджете. Ярко-голубые глаза. Вора со свабевшими руками, стараясь не расплескать, поставил перед Эдвардом чашку с кофе и вытянувшись возле него по стойке смирно, ожидал дальнейших распоряжений. Затаив дыхание, я ловил каждое слово, пока была такая возможность. Благо, он не спешил меня отпускать. Более того, вольготно откинувшись на спинку кресла, Блэклот развернулся ко мне и сосредоточенно окинул взглядом. Ростом с Алексом, да и цвет волос, и, пожалуй, длина такая же. Возраст между двадцатью и двадцатью пятью годами. Детектив что-то черканул стилусом в планшете и, не спрашивая разрешения, сфотографировал меня. «Мысленно я уже послала ко всем чертям и Эдварда за настойчивость, и детектива за беспортонность, и себя за неосторожность». Корнуэлл. «М-м-м, уж не из бывшего ли клана Филиппа Корнуэла? Будет интересно покопаться в архивах». Как раз четверть века назад этот клан поглотили другие, растерзав его между Блэквудами и Андервудами. Он оторвался от планшета и, чуть смутившись, извинился. Простите, вы же блэквуд? Я иногда увлекаюсь составлением генеалогических карт, моё хобби. Мне перехватило дыхание. Фамилия Горноу, я назвалась не зпроста. Это была девичья фамилия моей мамы. И в её прошлом было что-то такое, о чём она никогда не распространялась. Разговоры о минувшем были под запретом в нашей семье. Если ваше хобби поможет разгадать этушку, то я не в претензии. Важен результат. Эдвард поднялся, тем самым давая понять, что встреча окончена, и протянул детективу визитку с личным номером телефона. Если не получится разыскать объект с наскока, то первый отчёт будет готов к концу недели. Рад помочь вам, мистер Блэквуд. Детектив вежливо поклонился и покинул кабинет, оставив меня в смятении. Вот так вот, Алекс, мудова ведь мечту. Улыбка озарила мужское лицо, сделав его совсем молодым. В ответ я только вежливо кивнула, внутрь и не стуча головой об стену от безысходности. Мое зудящее чувство беспокойства и радостное желание моего зверя быть найденной сильным понравившимся самцу выбивали почву из-под ног. Моей девочке понравилась идея, что нас будут искать. Она восприняла это как предложение брачных игр и довольно мурлыкала. Ну, хоть кто-то радуется. И теперь мне какое-то время не нужно опасаться ее необдуманных действий. «Мне же хотелось сбежать, чтобы прекратить это безумие. Раз и навсегда – рано, а домой – в самый раз. И я воспользовалась этим, спросив о том, нужна ли я еще была к воду сегодня». Эдвард бросил беглый взгляд на часы, с удовольствием потянулся и воскликнул. «Ого, продуктивный день! По домам!» Отвратительно бодро и довольна, поднявшись с кресла, подтолкнул меня к выходу. выклюнул в приёмную обратился к помощнику. Патрик, собирайся. Тебе ещё в отель заселяться. Всю работу за раз не переделаешь, тем более здесь не по анне поле. Что, Алекс? Переключил всё на меня. Патрик, тебя заедьдил? Что-то вид у тебя потухший. Нет, мистер Блэквуд, всё в порядке. Выдавил у себя улыбку и с иронией подумал. Знал бы ты, чего это я потухшая. Не так бы пел. Чур меня, чур. Пусть и не знает. Чем дольше Эдвард находился в непосредственной близости от меня, разговаривая о какой-то ерунде с Патриком, тем больше моя выдержка трещала по швам. Разрядить напряжение, вот что мне было необходимо. Покинул офис, как только пришло сообщение о том, что меня на входе в здании ожидает такси. Еле сдержал, чтобы позорнуть не сбежать. С трудом нашла силы вежливо попрощаться с Патриком. Пожелать приятного вечера, Эдвард. спокойно дойти до лифта и выйти из здания. Не срываясь на бег. Уже сидя на заднем сиденье такси, выдохнув и немного растерянно посмотрела через зеркало заднего вида на таксиста, который несколько раз уже спросил о конечном пункте назначения. "Да-да, куда? Мне нужно было и к Виллиуму в мастерскую, чтобы забрать свой отремонтированный байк. Днём мне пришло соответствующее сообщение на смартфон. И к дяде, чтобы обсудить ситуацию с детективом. Я чувствовала растерянность. Наверное, впервые во взрослую жизнь ситуация настолько вышла из-под моего контроля. От меня мало что зависело. В мою судьбу вмешивались внешние силы, мне неподвластные. Арр. Рык вырывался непроизвольно, напугав таксиста, который втянул голову глубоко в плечи, черепашка. Как мило. Улыбнулась, чувствуя, что напряжение откатило. Окружающей не виновато, что я загнала себя в такие рамки. 35-я улица Южного квартала, пожалуйста. Назвала домашний адрес и прикрыв глаза, откинулась на сиденье. По дороге домой старалась думать не о блэквуде, а о приятной скорой встрече с моим малышом. И как он там без меня? Мой байк порой кажется мне живым существом. Он и успокоит, и порадует, и стрельнёт, когда нужно, и мозги вправит. Поэтому и называю его малышом. Такси остановилось у порога подъезда. Расплатившись, взяла визитку водителя, планируя связаться с ним через некоторое время, чтобы поехать в автомастерскую в вилле. Дом, милый дом. Все-таки Алекс Стайл существовал только на работе, а повседневная жизнь принадлежала Лекси. И это значит, что сначала нужно снять весь камуфляж, а уж потом решать насущные проблемы. Прохладная вода душа смыла не только грим, она как ничто другое охладила голову, 10 минут медитации привели чувство в порядок и вернули уверенность в своих силах и в том, что я решаю, как прожить жизнь. Покончив с этим первым делом набрала родители. Телефоны снова ответили автоматическими сообщениями, что ониты находятся вне сети. Теперь уже и у отца, и у мамы. Дядя же сбросил мой звонок. Чему он так занят, что не отвечает? Он обещал посвать пару толковых ребят в тот городишко, где в последнее время обосновались родители. Я никогда не задумывалась, чем была бы условлена потребность в частых переездах в насиженных местах. Если принимать во внимание мой статус альфа при родителях омегах, то этим можно оправдать переезды до момента моего поступления в университет и полного совершеннолетия в 21 год. Но после этого они же не осели? Полистав блокнот с телефонными номерами, поняла, что у меня нет контактов соседей из последнего города, в котором поселились родители. Остро захотелось их увидеть и услышать голос мамы, пока это было недоступно. Тревожно и непонятно. Открыл фотоальбом со снимками семьи. Единственный доступный сейчас способ увидеть родные лица. С фотографией на меня смотрел серьезный мужчина. Джордж Стайл. Мой отец. Жилистый, русоволосый, с холодным взглядом стального цвета глаз. Скрещенные руки на груди. Защитный жест. Из-за его правого плеча выглянула хрупкая брюнетка с огромными, широко раскрытыми голубыми глазами. И маленькая я стаю впереди отца, прислонившись спиной к его левой ноге. Сколько мне здесь? Года 2? Джордж Стейл. Омега. Если бы я не знал это наверняка, то никогда бы не поверил. Хамелеон. Может быть, и разным. Я до сих пор не знаю, какой он настоящий. Единственное, что знаю точно, ради матери Он особенно на любые безумства. Она от него всё. У нас с ним не сложилось доверительных отношений. Мой статус альфы всегда входил в конфликт с его, не позволял выстроить обычную модель взаимоотношений, когда мужчина отец семейства главный. А вот мама, типичный представитель омеги, хранительница очага, мягкая, доброжелательная, неконфликтная. И это при том, что она хищника в обороте. Хотя её Егор практически никогда не просился наружу. Мы с отцом всячески оберегали её от любых потрясений и переживаний. Что бы я в детстве ни натворила, какой бы ситуация ни оказалась, я всё решала сама или с помощью дяди Мартина, старшего брата отца. Хотя знаю, что в критических ситуациях он сливал информацию отцу. А то с чего бы после того, как я подралась с мальчишками, папа за руку отвёл меня в клуб единоборств. Или когда я первый раз разбилась на мопеде соседа. Привез мне защитную экипировку, пока я отлеживался у дяди. Разглядывая родные лица, немного успокоилась о них. Мысли перестали хаотически метаться. Все разрешимо. В конце концов, или дядя узнает, в чем причина отсутствия связи, или я съезжу к ним сама. Обернулись за день. Плавно мысли перетекли в другое русло. Не сошелся же свет клином на корпорации Прайд. Можно начать все заново в другом городе. На землях другого клана. Без клановым оборотнем тяжело устроиться на престижное место работы. Но если попросить рекомендацию моих преподавателей, чтобы не брать у Блэквудов, то у меня есть неплохой шанс. Даже можно выбирать. Четыре клана. Кланы Блэквудов поработал. Остаётся ещё 3. Андервуды, Маккартеры, Фергусоны. Осталось провести сравнительный анализ на тему: какой из кланов более перспективен? В целом, сериальная власть государства принадлежит четырем главам клана. В поле зрения этих оборотней находятся абсолютно все сферы жизни. Конечно, если оборотень входит в клан, то он получает прекрасные бонусы. В обязанностях клана печь сиявла у паучьей и здоровья его членов. Но это также приводит к потере свободы. Перемещение за границей влияния клана карается и приравнивается к посягательству на чужую территорию. Также осы привязываются к высшим умротным квана через ритуал подчинения. Такое положение дел сложилось ещё на заре нашей цивилизации. Наши звери в основной своей массе стайные. Воля вожака закон. Ведь он был сильнейшим альфы и отвоевал это право в бою. Сейчас же наши человеческие половины имеют большее влияние, но менять уклад никто не стремится. Единственное изменение Глава клана по наследству теперь передаёт власть сильнейшему альфе. А если наследника нет, то проводится дебат, а потом бой на ринге, как в седуй древности, между несколькими сильными семьями, чтобы найти преемник. Вот тогда возможна смена правящей семьи. Для рядовых же членов клана фактически ничего не меняется. Хотя нет, в Рум всё зависит от политики главы в отношении рядовых клановцев. В общем, для всех кланов является то, что выход из одного и переход в другой клан практически невозможен. Исключений очень мало. Широко известно только одно: если самка выходит замуж за члена другого клана, и то только после одобрения главой клана мужа через письменное прошение. Поэтому межклановые оборотни есть всегда. Не то, чтобы это были противники существующего уклада. Нет. Просто они предпочитали свободу. Моя семья Бисквановы. Чтобы осесть на территории какого-либо клана, живые платят налоги, и их деятельность отслеживается более внимательно. К примеру, бизнес дяди подвергается постоянным проверкам. Но этот ушлый камышовый кот способен договориться даже с демонами происхождения с наместником клана Бовек в Уффорнте. Его связывает какая-то давняя история. Какая? Он молчит и не колется. И всё-таки Что детектив говорил о пятом клане Корнуэлл? И имеет ли мама к нему какое-либо отношение? Если клан исчез 25 лет назад, то это не срок. Можно посмотреть информацию инфосети. Но уже не сегодня. На часах время приближалось к десяти вечера. А мне еще предстояло ехать к Вилле.